863 Царь Давид Христос, автор Псалтыри. Итак, кто написал Псалтырь? Как видно из самой книги, она является сборником псалмов, песен некоего царя Давида. Но Псалтырь не не разъясняет, кто именно этот Давид, её автор. В разных псалмах он называет себя по-разному: Давидом, Христом, помазанником Божьим, а также царём над Иерусалимом. Сегодня принято считать, что речь идёт якобы о том самом царе Давиде, чьё правление подробно описано в библейских книгах Царств. Но ни одного прямого указания на события, описанные в книгах Царств, в псалмах нет. Подобные указания встречаются и то крайне редко, лишь в отдельных заголовков к псалмам. Но это ничего не доказывает, поскольку заголовки псалмов не являются авторскими, они были добавлены позднейшими комментаторами. В то же время известно, что Псалтырь книга в значительной степени автобиографическая. В ней автор в основном говорит о себе, о своих переживаниях, много рассказывает о перипетиях своей жизни, о своей нелёгкой судьбе. В каком-то смысле Псалтырь можно назвать поэтическим дневником автора. Если Псалтырь действительно написал бы библейский царь Давид из Книги Царств, то странно, что в ней не обнаруживаются явных соответствий с последней. Но в то же время в Псалтыри есть несколько совершенно недвусмысленных упоминаний евангельских событий, причём сделанных от первого лица, от лица самого Христа, что, кстати, было хорошо известно средневековым христианским комментаторам, но сегодня как бы забыто для ясности. Приведём здесь для примера небольшой отрывок из предисловия к Псалтыри 1652 года. Писано: Господь Се во ради и прежде своего пришествия о семь в псалтырь возгласи, дабы яко в себе самом совершенный и небесный образ человек показа. Тако же божественна вся книга. Псалтырь. Примечание автора. Почитавшую и хотящую познать, каково спасителя нашего в теле человеческом пребывание, яве он ие показывает и на память приводит. Источник 112 лист 9 предисловие. Здесь прямо выражена мысль, что в Псалтыри описана жизнь и страдания не ветхозаветного царя Давида из книги Царств, а самого Христа. И это действительно так. Ниже мы приведём примеры, которые будут говорить сами за себя. А здесь отметим, что автор предисловия к изданию 1652 года находится уже под давлением сколлегировской и хронологии, утверждающей, что Псалтырь была написана очень задолго до Христа. Поэтому комментатор вынужден как-то объяснять откровенно евангельские места в Псалтирии. Дескать, Христос, незримо направляя руку древнего царя Давыда, рассказал в Псалтирии о некоторых подробностях грядущих событий, которые произойдут во время его будущей земной жизни. Объяснение понятное в рамках христианской теологии, но теперь надобность в нем отпадает. Как только мы узнали, что Христос Андроник был самым настоящим правителем, царём, жившим в XII веке, уже ничто не мешает предположить, что Псалтырь или её часть была написана самим Христом. Это многое ставит на свои места. По-видимому, основным препятствием для средневековых комментаторов в осознании того, что автором Псалтыри был сам Христос, было всё-таки то, что Псалтырь написана от лица светского правителя-царя. Но Христос с какого-то момента нашей истории не считался светским правителем а его в светском правлении было забыто. Даже евангельское выражение царь в применении к Христу богословы стали объяснять не в прямом, а только в духовном смысле, что и привело к ошибкам, в частности в отношении Псалтыри. 864. Отношение христиан и отцов церкви к Псалтыри. Псалтырь очень образное художественное произведение. На протяжении всей истории христианской церкви псалтырь была и является до сих пор любимой книгой миллионов христиан. Ярким показателем отношения к ней на Руси в средние века является количество дошедших до нас старинных церковнославянских рукописей. Исследователи насчитывают, например, 16 рукописных э, псалтырий русских, датируемых якобы 11-13 веками. Причем всех остальных ветхозаветных книг, включая богослужебные книги, которые были в том, что перемиенники, а также Полии и Апокалипсисы, датируемых тем же периодом. Сохранилось всего 18. Таким образом, на Руси Псалтырь по количеству своих списков соперничала со всеми остальными ветхозаветными книгами, в том числе и богослужебными, вместе взятыми, что прямо отмечают комментаторы. Далеко не все библейские книги в равной степени были известны и почитаемы в Древней Руси. Наибольшей популярностью пользовались Евангелие, Апостол и Псалтырь. А старинные книги Ветхого Завета заметно уступали в популярности Евангелию, Апостолу и Псалтыри. Сегодня Псалтырь является частью библейского канона и публикуется, как, как правило, либо в составе Библии, либо как выдержки из неё. Но в Средние века Псалтырь была особой книгой, независимой от Библии. На Руси существовало несколько псалтырей: Псалтырь следованная, Псалтырь учитель-учительная. Сами псалмы в них были одни и те же, но разные издания отличались различными добавлениями к псалмам. Псалтырь это книга, занимавшая совершенно исключительное, ни с чем не сравнимое положение в древней христианской церкви. Процитируем по этому поводу современного исследователя псалтыри, головщика Спасского собора Андроников монастыря в Москве Б. П. Кутузова. Псалтырь весьма широко используется в богослужебной практике. Как жилы и кости в теле, так псалмы проходят во всём богослужении, составляют его основу. Об исключительной важности псалтыри говорит святой Василий Великий: "Ни kia же иныя книги так богославят, яко же псалтырь. Больше бо и выше есть всех книг". Вторит ему и святой Иоанн Златоуст: "У неё это лучше". Есть солнцу пристати от течения своего, нежели оставить псалтырь. Подчеркнём, что никакая другая книга христианской традиции не удостоилась подобных отзывов святых отцов. 865. Изменения старого текста русской псалтыри в XVII веке. На Руси после известных церковных реформ XVII века влияние псалтыри на богослужебные тексты значительно ослабло. В реформированной русской церкви богослужение основывается уже в большей степени на позднейших акафистах, а не на псалтыре. Но в старообрядческой церкви служба осталась прежней, и потому псалтырь сохраняет своё былое значение. Отметим, что псалмы в русских православных храмах читались вслух каждый день. Остальные старые русские богослужебные тексты, в первую очередь каноны, сильно зависели от псалтыри, постоянно заимствуя выражения из неё. В 17 веке во время церковных реформ патриарха Никона старая русская псалтырь была затронута особенно сильно. Её поэтический строй, а в некоторых случаях даже смысл оказался во многих местах грубо нарушен. Современный церковный историк Кутузов, тщательно сравнивший старый и новый текст псалтыри, насчитывает более сотни примеров искажения смысла или ухудшения языка. Приведём здесь лишь сделанный им окончательный вывод. Он пишет, «Сравнение текстов показывает, что новый перевод псалтирии во многих местах не оправдан необходимостью. Во многих местах затемнен смысл слов и выражений. Нередки и грубые ошибки переводчиков, заметно неуважительное, произвольное обращение со священным текстом этой важнейшей богослужебной книги, наблюдается явное ухудшение языковой формы». Источник 190, страница 14. Подчеркнем, что псалтырь – поэтическое произведение, грубое вмешательство в которое даже при сохранении смысла сказанного недопустимо. Поэтому мы в этом разделе цитировали и будем цитировать только старый текст церковно-славянской псалтыри, без учета изменений, внесенных правщиками XVII века.